Илья Ангел. Манулов, прекрати. Том 2. Глава 1. Как только мир перед глазами перестал кружиться, и я мог мыслить здраво, то сразу же вскочил на ноги. Я даже не заметил, как упал после перемещения. Вокруг было темно, холодно и сыро. По крайней мере, пол, с которого поднялся, был облеплен какой-то липкой жидкостью. Пахло сыростью, гноем и чем-то кислым. Подобные вони я никогда в своей жизни не встречал. Весь этот букет запахов вызывал тошноту, а на организм накатывала волнами слабость. Я пока старался не шевелиться, чтобы никоим образом себя не выдать. В голове роились куча мыслей, которые отвлекали и не давали сосредоточиться. Перед тем, как меня перенесло, Пётр назвал меня именем из прошлого мира. Очень сомневаюсь, что это было просто совпадением. Поэтому мне срочно нужно вернуться назад для того, чтобы серьезно поговорить с парнем, который именно в этот момент мог сдавать меня шмелеву с потрохами. Я не до конца был уверен в том, кем именно являлся Петька, но почему-то меня не оставляли смутные подозрения, что ненавистный и презираемый мною братец точно приложил к этому свою руку. «Значит, перенеслись мы все же вместе». Не слишком радует в этом случае подобного рода разлука, во время которой он точно наворотит дел. Прислушавшись к своему организму, мне стало понятно, чем были вызваны постоянные волны слабости. Поры, которые я вдыхал, были ядовитыми, и при вдохе буквально сразу же разносились по всему организму, отравляя его. Но, к счастью, яд, попавший внутрь меня, был не особо силён, и мои собственные жизненные потоки вполне справлялись с очищением не оставляя от отравы и следа буквально за считанные мгновения. Но находиться здесь было как минимум опасно, даже не встречаясь с противниками. Потому как собственные резервы имеют свойство истощаться. Притом, гораздо быстрее, чем хотелось бы. Стараясь дышать как можно реже, и без глубоких вдохов я огляделся, но сквозь темноту увидел только очертания стен. Все печати, наложенные мной ранее, были развеяны во время телепортации. Сотворив новую печать усиления, я стал лучше слышать, но, как бы не прислушивался, мог услышать только капли воды, которые довольно громко били по каменному полу. Ладно, будем считать, что никого постороннего здесь нет. Я не знал, кто или что перенесло меня и какая была у него на это причина, но почему-то был уверен, что это были отголоски закрытого таким варварским способом портала. Хватит уже стоять, нужно действовать и разобраться в том, что на самом деле происходит. Сотворив небольшой огненный шар, чтобы осмотреться получше, я быстро обернулся, стараясь захватить взглядом сразу все окружающее меня пространство. Как и предполагал ранее, находился я в пещере. Пол был местами покрыт черной жидкостью, от луж, который и исходил отравляющий дымок, который поднимался вверх под самый потолок. Пещера точно была рукотворной. Из того места, где я находился, вёл проход в следующее помещение через аккуратно прорезанную в породе арку. Я до конца так и не определил, из чего были сделаны полы стены, то ли из камня, то ли из земли, но прикасаться лишний раз к ним руками было чертовски рискованно потому что даже из центра я видел, что они покрыты какой-то жидкостью. Сделав шаг в темноту арки, я оказался в очень большой комнате, в центре которой находилась огромная металлическая клетка с висевшими внутри нее массивными цепями. Дверь клетки была открыта, а внутри нее никого в данный момент не было. Приподняв усилием воле огненный шар под потолок, чтобы осветить больше пространства, я огляделся и на несколько секунд оцепенел от увиденного. В углу комнаты и вдоль стен на земле валялись обглоданные кости, а с потолка свисали десятки полупрозрачных коконов, внутри которых находились мертвые люди, полностью облепленные мелкими черными тварями. Возможно, я понял, куда пропадали рода, уничтоженные паразитом, и, скорее всего, тут были не только те рода, о которых было известно Шмелеву. Активировав истинное зрение, я пристально осмотрел каждый кокон. Никаких энергетических потоков и нити видно не было, а сама энергия жизни не исходила ни от одного из человеческих тел. Собственно, как и от черных тварей. Складывалось чувство, что все они были мертвы, но проверять это, тыкая в каждую тварь палочкой, мне не слишком хотелось. Волчонок появился неожиданно, стоило мне только о нем подумать. Он так же, как и я, внимательным взглядом осматривал пещеру, лишь иногда ведя носом, после чего шерсть на его загривке вставала дыбом. А из-за пасти послышалось тихое, но весьма угрожающее рычание. «Осмотрись тут и попробуй найти выход. Если будет что-то подозрительное, то сразу обратно», — обратился я к нему. Дождавшись, когда он растворится в воздухе, я направился через все помещения к едва видимому проходу, из которого слабо, но довольно отчетливо шли потоки жизненной энергии. Вытащив меч, я сперва направил в этот проход шар, после чего сам осторожно зашел внутрь, оказавшись в самой настоящей современной лаборатории, занимающей пространство еще больше, нежели то помещение, из которого я только что вышел. Чистые столы, уставленные пробирками и каким-то измерительным оборудованием, белоснежные стены и потолок. Возле стен стояли всевозможные центрифуги, несколько холодильников с прозрачными дверями и ряд на вид довольно мощных микроскопов. В центре всего этого научного великолепия лежало безжизненное тело твари, которое занимало, наверное, больше половины свободного пространства комнаты. Я подошёл к ней, стараясь разглядеть каждую деталь и стараясь запомнить все, что только было возможно. И сине-черное тело, покрытое довольно массивными чешуйками, было словно аккуратно рассечено на несколько частей, отделяя голову, туловище и хвост друг от друга. Внешне она довольно сильно напоминала того монстра, в которого превратился Александр Сапсанов во время допроса. Только размеры ее были в разы больше. Осторожно присев рядом с ее головой, я осматривал каждый сантиметр монстра, не выпуская меча из своих рук. Глаза твари были открыты. Но я увидел в них только безжизненный блеск, и с полуоткрытой пасти до сих пор текла изумрудного цвета слюна, а длинный язык вывалился на бок. Зубы были острые в несколько рядов, но не слишком большие. По крайней мере, ожидал я увидеть нечто иное. Едва уловимое взглядом зеленоватое свечение шло изнутри пасти. Смотрев тварь истинным зрением, я увидел большой макар, расположенный внутри ее глотки, от которого и исходило это сияние. Тварь определенно была мертва, но лезть голыми руками в ее тело мне не слишком хотелось. Собственно, и как оставлять добычу здесь? Что же тут все-таки произошло? задал я сам себе вопрос и вздрогнул от неожиданности, когда услышал едва различимый стон, доносившийся из дальней части этой лаборатории. Я резко вскочил и направился в сторону звука, давая себе мысленную затрещину. Ведь именно жизненная энергия и привела меня в это помещение. Надо было сначала разобраться с ее источником, а потом уже разглядывать мертвых тварей. У дальней стены, в небольшом закутке, отделённом стеллажами и шкафами, стояла еще одна клетка. В самом ее центре на столе лежало тело парня, который был практически полностью покрыт теми же мелкими тварями, которых я видел в предыдущей комнате. Человек часто и прерывисто дышал, а жизненная энергия с каждой секундой, исходящая от него, становилась все слабее. Клетка была окутана каким-то полупрозрачным защитным куполом, создающее ощущение толстого матового стекла. В ее магической основе было три узла, которые находились практически в одном месте, связывая сеть защитного плетения. Довольно топорно, но практично. Если не знать, куда именно нужно ударить, то можно было довольно долго биться в эти стеклянные стены. Быстро разрушив плетение, я открыл клетку и ринулся к умирающему. Смахнув с его тела всех мертвых тварей, я сначала просто оглядел его на предмет физических повреждений, с удивлением обнаруживая, что черты его лица были мне знакомы. Это был Андрей Сапсанов. Тот самый, который исчез несколько суток назад. Всё его тело было испещрено глубокими и загноившимися порезами. Одна нога была неестественно вывернута, а синеватые пятна, которые проступали буквально на глазах вместе с сеткой сосудов, образуя мраморный окрас, говорили о том, что жить тому осталось не слишком долго. Прикоснувшись к его руке, я осмотрел его истинным зрением, отмечая, что ко всем обнаруженным ранее травмам он был магически истощен. Все его энергетические каналы были разорваны, и я даже не понимал, как именно он все еще умудряется поддерживать в себе жизнь. Но никакого влияния, собственно, как и самой твари в его теле, я не увидел. Магия жизни своими изумрудными потоками полилась от меня в его тело, довольно грубо залатывая все дыры и разрывы. На более детальное исцеление не было времени и сил, поэтому я направил поток энергии в наиболее травмированные участки но даже на это приходилось тратить очень много силы. Но в конечном итоге, когда я отнял от него свою руку, мне все же пришлось ощутить на себе все прелести магического истощения. А Андрей стал выглядеть заметно лучше. По крайней мере, с его тела исчезли все трупные пятна, а цвет лица стал более похож на человеческий. «Кто ты?» — он резко открыл глаза и сел, вглядываясь в мое лицо. «Я тебя знаю». Причурился он, видимо, вспоминая, откуда ему знакомо мое лицо. «Константин Манулов, судя по всему, личный лекарь вашей проклятой семейки», — оскалялся я, делая шаг назад. «Спасибо, я не ожидал никого здесь увидеть», — пробормотал он и покачал головой. «Что тут произошло?» — осторожно спросил я, выходя из клетки обратно в помещение лаборатории. Покопавшись в столе для инструментов, я достал что-то похожее на щипцы, пилу и молоток и направился в сторону твари. «Если честно, то плохо помню, все как в тумане. Сначала я летел домой, сопровождая гроб с телом моего дяди, потом потерял сознание и оказался здесь». Начал он свой рассказ, внимательно наблюдая за тем, как я пытаюсь достать макар из глотки твари. Эти люди пытали меня, старались поработить и подчинить, но я маг разума, и обычными заклинаниями подчинение это сделать невозможно. Тогда они пытались меня заразить, как и других, которые были тут до меня, но у них это не получилось. Как они сказали, вероятно, это связано с влиянием твоей магии на мой организм, когда ты излечил меня в первый раз. Кто они? Повернулся я к нему, слушая каждое слово. Я не знаю, мужчина и женщина. Они всегда приходили в масках, а их голоса мне были незнакомы. Парень с сожалением развел руками, тут же поморщившись от нескольких ран, которые снова начали кровоточить. «Мне только известно, что она довольно хорошо владеет магией жизни, а он маг крови. Именно так они смогли починить твари с помощью нее истреблять им неугодных». Он кивнул на тело, которое я кромсал на части. Буквально разворачивая пасть твари, чтобы добраться до своей законной добычи. «Хорошо, а откуда ты узнал об этом, если тебя держали в клетке и только и делали, что ставили над тобой эксперименты?» Подозрительно покосился я на него, но тот лишь аккуратно пожал плечами. «Это моя родовая способность. Я могу слышать все, что находится в радиусе километра, и точно на такое же расстояние видеть», — пояснил он. Я понял, что гидра, так они называли эту тварь, могла перемещаться между слоями изнанки и в наш мир, используя для этого тонкие места, которые можно было разглядеть только с изнанки. Таким образом, тот мужчина смог при помощи ее крови сотворить какой-то артефакт в виде шара, который позволял бы перемещаться в ту точку, которая была им нужна. На сегодня что-то пошло не так. Портал до конца не открылся, и когда тварь начала перемещение, её буквально перерубило на несколько частей, прежде чем артефакт разрушился и проход закрылся. Он закусил губу, смотрел на макр, который мне все же удалось вытащить и отделить от плотной защитной капсулы. Как только кристалл оказался в моих руках, тело монстра окутало красное свечение, и оно вспыхнуло. Я едва успел отскочить, чтобы не попасть под влияние магического пламени. Как только пламя опало, я увидел лишь пепел, который остался от твари. Допустим, ты говоришь правду. И куда делись твои похитители после того, как их цепного пса порубило на кусочки? Поднялся я с пола, пряча макр в хранилище. Когда тварь умерла, они исчезли, использовав свиток перемещения, бросая все, над чем работали, включая меня. Если бы не ты, то я бы, скорее всего, умер. Преклонил он голову в знак благодарности. Когда мы вернемся, тебя ждет щедрая награда и моя вечная благодарность. Хорошо. Тогда нужно осмотреть пещеру. Вдруг здесь еще есть помещения, в которых мы найдем хоть немного информации. Ну и, конечно... Да я не успел. Материализовавшийся передо мной волчонок с диким воем буквально растворился в моем теле, обвивая внезапно удлинившимся хвостом Андрея и притягивая его близко ко мне. Я ощутил резкий рывок и звон в ушах буквально за мгновение до раздавшегося взрыва. Ощущение твердой земли под ногами заставило распахнуть глаза и оглядеться. Мы стояли на вершине небольшой горы, прямо над входом в пещеру, на месте которой сейчас находился довольно внушительного размера кратер. «Я так понимаю, живым тебя все же оставлять не собирались», — посмотрел я на округлившего глаза парня. «И как нам теперь найти путь домой?» Задал вполне разумный вопрос Андрей, оглядывая густой лес, который раскинулся под нами вплоть до горизонта во все стороны.